Слишком поздно все уразумевший и прозревший Ильша в ярости на собственное тугодумство шмякнул затылком о стену. Удар был такой силы, что в глине осталась вмятина. О голове ничего, голова была крепкая. Только лучше было бы ее тупую все-таки расколошматить, так на так погибать. Илья стукнулся еще раз, да еще пропадал он, пропадал, как глупый карась в ухе. Но как же было не докумекать, что кременной мужик Фрол нипочем не может преображенцам отдаться. Хоть наломти его всего, настругай. А раз Юла, червяк, пролазный с быком, заодно то здесь не иначе, как большая измена. Без зеркалова эта козня никак обойтись не могла. Теперь-то мозги у мастера шевелились резво. Да что проку? Поздно. Ничего не исправишь. Цепь держит крепко, замок разомкнуть нечем, фитиль шипит, огонек ползет к бочке». Сейчас шандарахнет. Полетит князь Кесарю вместе со своим теремом примехонько в направлении луны матушки. И без бы с ним, кровопийцы, Но и здесь, в подкопе, все в кашу перемелится. Жалко и обидно гибнуть зазря, ради чьей-то подлой пользы. От горьких мыслей От злобы на свою дурь Ильша снова треснулся затылком со всей мочи. Аж в черепе загудело, а в шею кольнуло что-то острое. Он пощупал, уколол палец до крови. «Это же Василисина булавка, которой она своего лыцаря пожизненно пришпилила!» Правда, недолгой у него дурака оказалась после этого жизнь. Вынул Ильша дорогой подарок, чтоб последний раз полюбоваться бирюзой в цвет Василисина глаз. Поглядел на заколку, поморгал, сказал себе. — Так это ж того этого. Свободной рукой почесал все еще гудевший затылок, пощупал замок на поясе. — Да к булавкой, ежели согнуть. «Замок чай открыть нетрудно будет?» Но и после этого мастер еще колебался. Пальцы никак не желали гнуть милый дар. А пропитанный масляным составом шнур прогорел уже больше, чем на две трети. Времени оставалось едва-едва. Хоть и жалко, согнул Ильша заколку крючком Стал шуровать в скважине. Замок на поясе был собственного сочинения. Отмычкой так просто не откроешь, даже зная секрет. Никак не получалось подцепить язычок, а фитилек-то не мешкал, зная себе, потрескивал, подбирался уже к самой бочке. Наконец щелкнуло. Замок раскрылся, цепь упала на земь. Добежать до выхода из подкопа копа Ильша теперь не доспел бы. Ноги в десятеро резвее, чем у него, и те бы не донесли. А только зачем бегать? Недаром говорят. В ногах правды нет».